Глава одиннадцатая. Зимний дворец Петербург, Российская Империя. Василий Панкратов со своим отрядом Альфа стоял перед массивными воротами зимнего дворца. Теневой барьер, окутывающий здание темной пеленой, поддался их усилиям и с тихим шипением растаял. Ну, господа хорошие, щить снят! Буркнул Панкратов, давая знак своим бойцам. Заходим аккуратно. Помните, наша главная задача – император. Спецназовцы проникли на территорию дворца и открыли двери Зимнего. Зашли внутрь и... Охренели! Нет, не от и хрустальных люстр, а от того, что весь первый этаж теперь напоминал скотобойню после особо бурного рабочего дня. Тела гвардейцев, слуг, каких-то чиновников в дорогих костюмах – Все валялись в неестественных позах, застывшим на лицах ужасом. Кровище море. Как будто тут маньяк с бензопилой пробежался. «Пресвятые угодники!» Только и смог выдавить из себя капитан Волков, один из альфовцев. «Что здесь, бляха-муха, произошло?» «Похоже, тени устроили себе знатный пир», — мрачно ответил Панкратов. «Но где же они сами?» И действительно, теней нигде не было, ни одной, как будто испарились, оставив после себя только кровавый хаос. Панкратов, понимая, что дело пахнет керосином, а то и чем похуже, быстро активировал нагрудную камеру. «Господин Вавилонский, вы это видите?» – спросил он. «Вижу, Вась, вижу», – откликнулся голос Теодора в наушнике. «Неприятно, но ожидаемо». Они медленно пошли по залитым кровью коридорам Зимнего дворца. Среди них был молодой лейтенант Попов, новичок из лихтенштейнского спецназа, который теперь числился в отряде «Альфа». До этого парень служил только в штабе, изредка выезжая на учения, а тут такой дебют. Увидев изуродованные тела, Попов резко побледнел и начал шептать что-то под нос. «Ты что там бормочешь, лейтенант?» нахмурился Панкратов. «Отче наш, Исина, на. Блин, да как там дальше было?» — запнулся Попов, мучительно пытаясь вспомнить слова молитвы. «А, да, да светится имя твое, да придет колесница твоя. Нет, не так. Хлеб наш насущный подай нам на каждый час. Тьфу, на всякий день. Нет, черт!» Панкратов закатил глаза. «Попов, ты вообще верующий?» Так точно, господин полковник. Бабушка меня крестила. Попов выпрямился по стойке смирно, но тут же снова скривился, заметив кровавый след на стене. Просто я молитвы путаю. Бабушка меня учила, да. Так, боец. Панкратов положил руку ему на плечо. Раз не можешь молиться как положено, то хотя бы держи свою пушку наготове. Она тебя точно не подведет, в отличие от твоей памяти. Есть держать пушку наготове. С облегчением отрапортовал Попов, но через пару шагов опять начал шептать. «Богородица Приснадева... Матерь Божья... Блин, как же там было?» Капитан Волков, шедший позади, не выдержал. «Попов, хватит, иначе я сам тебя пристрелю!» «Да ладно тебе, Волков!» — усмехнулся Панкратов. «Парень первый раз на боевом задании и сразу в такое мясо!» «Помнишь себя после той операции в Персии?» Волк скривился и буркнул что-то невнятное. Миновав очередной поворот, они наткнулись на особенно жуткую сцену. Нескольких придворных тени буквально размазали по стенам. «В рот мне ноги! Да чтоб их черти в аду драли!» Выпалил Попов и тут же прикрыл рот ладонью. Панкратов хмыкнул. «Вот это, лейтенант, точно не молитва. Бабушка бы не одобрила». Виноват, господин полковник! покраснел Попов. Просто вырвалось. Ничего, усмехнулся Панкратов. Для первого боевого задания вальфи еще бодрячком. Некоторые прямо на плацу в обморок падают, когда им рассказываю, с чем приходится сталкиваться. Со мной такого не будет, господин полковник! попытался приободриться Попов. Когда почти добрались до тронного зала, Цесаревич Алексей, который до этого момента держался молодцом и двигался в арьергарде, рванул вперед, как ошпаренный. «Отец!» – закричал он. Цесаревич уже собирался ворваться внутрь, но тут в наушнике Панкратова раздался вопль Теодора. «Хватай его! Быстро! Ему туда нельзя!» «Как хватать?» – Панкратов даже растерялся. «Да все равно как! Хоть за яйца! Главное, не пускай внутрь!» Панкратов, недолго думая, выхватил шокер и, извинившись мысленно перед всей династией Романовых, от души выстрелил в цесаревича разрядом. Алексей Николаевич только крякнул и мешком осел на пол. Панкратов посмотрел на дело рук своих и его аж передёрнуло. Мать моя женщина, да что ж я наделал-то? — прошептал он, подхватывая бесчувственное тело. — Не сы Вася! — Раздался в наушнике спокойный голос Теодора. «Он тебе еще спасибо скажет. В этот зал живым нельзя!» «Понял, господин Вавилонский. А нам-то можно?» Панкратов указал на тронный зал. «Вообще никому. Но к вам уже летит тот, кому можно. Дирижабль уже на подлете. Я его еще раньше отправил. Понял, что там что-то не то. Ваша задача — держать оборону, никого не впускать». «А если настаивать будут?» — кивнул Панкратов на вход в зал, где уже слышали шаги и голоса. «Вась, ты только что будущего императора вырубил!» — рассмеялся Теодор. «Тебе еще нужны инструкции, как несогласных уговаривать. Шокерами их, шокерами!» Панкратов криво усмехнулся. «А ведь и правда!» «Отряд!» — рявкнул он. «Занять групповую оборону! Никого не впускать! Запретная зона! Доступ ограничен!» В этот момент к ним подбежал Керенский, начальник службы безопасности Российской империи, в сопровождении нескольких офицеров. «Панкратов, вы тут совсем охренели?» он, увидев, как Альфа перекрыла проход. «А ну пропустите меня немедленно!» «Никак нет, господин начальник службы безопасности», – отчеканил Панкратов. «Что с цесаревичем?» Керенский заметил бесчувственное тело наследника на руках одного из бойцов. «Отдыхает», — невозмутимо ответил Панкратов. «Что?» — Керенский аж побагровел. «Да тебе же конец теперь, полковник, полный и безоговорочный!» «Переживу», — пожал плечами Панкратов. «Дальше фронта не пошлют, а там я уже бывал». «Ладно, дай мне пройти». Уже более спокойно попросил Керенский. «Нет», – отрезал Панкратов. Керенский уже открыл рот, чтобы высказать все, что он думает о наглости этого перебежчика, но связываться с отрядом Альфа, да еще и в такой ситуации, не решился. Он отошел в сторону и начал кому-то яростно названивать, размахивая руками. «И тут с улицы донесся нарастающий гул». Панкратов выглянул в окно. И увидел, что над зимним дворцом завис огромный дирижабль с гербом рода Вавилонских. С него спустилась платформа, и на площадь перед дворцом, чеканя шаг, сошли големы. Тут даже самые прожженные русские вояки охренели, такое они могли видеть только в фантастических фильмах. Внушающие шоки трепет каменные и металлические големы, вооруженные каким-то невероятным оружием, промаршировали мимо удивленной публики и скрылись на территории Зимнего дворца, а во главе них шла огромная фигура в черной броне с рогатым шлемом и пылающими рубиновыми глазами — генерал Абадон. Вскоре они добрались до тронного зала и вошли внутрь. Абадон вошел последним, отсалютовав Панкратову своим нефритовым топором. Внутри тут же начался такой хаос, что Зимний дворец заходил ходуном. Грохот, взрывы, какие-то нечеловеческие вопли, с потолка посыпалась штукатурка, а одна из хрустальных люстр со звоном упала на пол, чудом никого не прибив. «Панкратов! Какого черта происходит?» – заорал Керенский, которому на голову чуть не свалился кусок лепнины. «Все под контролем», – невозмутимо ответил Панкратов, хотя сам ни хрена не понимал, что там происходит. «Идет плановая дезинсекция от особо крупных и вредных теней. Через несколько минут все стихло. Двери тронного зала со скрипом отворились, и оттуда, как ни в чем не бывало, вышел Абадон. В одной руке он держал два огромных пульсирующих теневых сердца, а другой небрежно отряхивал с доспехов каменную пыль. «Господин будет доволен», – прогудел он своим механическим голосом. «Плюс две башни». «Можете заходить, мы закончили!» Панкратов и его бойцы, с опаской переглянувшись, вошли внутрь. Тронный зал был полностью разрушен. От былой роскоши остались только воспоминания. Все разворочено, сломано, обуглено. В центре зиял медленно затягивающийся теневой портал. А на том, что когда-то было троном, или, скорее, на его жалких остатках, висел распятый император Николай Александрович. Мертвый, с пустыми выжженными изнутри глазницами. И тут, как по команде, очнулся Цесаревич Алексей. Что? Что случилось? Пробормотал он, садясь и тряся головой. Панкратов, мгновенно забыв об увиденном, сделал шаг вперед и, преклонив одно колено, склонил голову. Вы потеряли сознание, ваше императорское Величество. И весь отряд Альфа, как один, Преклонил колено перед новым императором Российской империи. Я сидел в своей усадьбе и чесал репу. Два свеженьких, еще тепленьких теневых сердца, вырванных Абадоном из апостолов в Зимнем дворце, это, конечно, хорошо. Плюс две башни к общей системе защиты Лихтенштейна вообще замечательно. Можно сказать, инвестиции в безопасность окупились с лихвой. А вот то, что этот старый хрен Папа Легба так ловко всех надул, это, блин, хреново. Хитрожопый африканский колдун устроил, понимаешь, показательные набеги на разные европейские столицы, чтобы отвлечь внимание, а сам главный удар нанес по Питеру. И ведь сработала, зараза. Служба безопасности Российской империи все профукала. И душу императора Легба скушал, как вкусный десерт, и не подавился еще и двух теневых апостолов сварганил. Таких тварей, что рядом с ними даже я бы пару раз подумал, прежде чем в атаку лезть. Рядом с такими большинство людей просто коньки отбрасывают от истощения, даже не успев понять, что произошло. Вот поэтому я и орал тогда Панкратову, чтобы ни одна живая душа, кроме моих железяк, разумеется, в тронный зал не совалась». Ну, Абадон с големами там, конечно, навел порядок. Апостолов на запчасти разобрал. Молодцы, что сказать. И то, что в Российской империи теперь новый император, это, в принципе, тоже неплохо. Может, с этим хоть договориться получится по-человечески, а то от старого одни ультиматумы до угрозы были. Так, ладно, с этим разобрались. Что у нас дальше по плану? Я вызвал скалу. Дядь Кирь! Начал я без предисловий. Тут такое дело. В общем, летишь ты у меня в Питер с дипломатической миссией. Вася Панкратов, конечно, мужик что надо. Спас задницу новому императору. Но он же боевик до мозга костей. Ему бы из пулемета шмалять, а не политессы разводить. А мне там дипломат нужен. Ну или хотя бы кто-то, кто сможет объяснить новому правительству, что почем. И почему им со мной лучше дружить, а не воевать. Скала посмотрел на меня так, будто я только что предложил ему станцевать танго в одних труселях на крыше Зимнего Дворца в обнимку с новоявленным Императором. И его брови, и без того похожие на две гранитные плиты, сдвинулись, образуя почти идеальную букву «Ви». «Тео», — произнес он неуверенно, — «ты это... ты меня ни с кем случайно не перепутал? Я же Ваяка, а не этот... как его...» «Ну, который языком чешет!» «Знаю, дядя Кири, знаю!» Я похлопал его по плечу. «Ну а кого еще отправить? Борю, что ли?» Боря, который как раз принес нам кофе, аж подпрыгнул, услышав свое имя. Кофе чуть не расплескал. «Да ну нахрен!» — возмутился он. «Я в эту вашу империю не ногой!» «Вот видишь, дядя Кири, я развел руками. Выбора-то у меня особо и нет!» «Так каракулу отправь!» – не сдавался Скала. «Он же у нас теперь главный по поболтать!» «А он не хочет!» – я пожал плечами. «Говорит, у него тут и так дел по горло. Аристократов на чистую воду выводит, шпионов ловит. В общем, занят человек!» «Так и я не хочу!» – взвыл Скала. «У меня тут тоже дел по горло!» «А у тебя выбора нет, дядь Кирь. Ты же у меня правая рука!» А правая рука должна делать то, что ей говорят. «А у оракула, значит, есть выбор?» Не унимался скала. «Ой, все, хорош торговаться, как на базаре!» Я махнул рукой. «Собирайся, короче! Твоя задача простая. Рассказать и показать новому императору, что именно сделал этот старый пердун Папа Легба и как его теперь, собственно, надо наказать. А, ну еще... Панкратова выручишь». А то его там чего доброго за измену родине к стенке поставят. Скала удивленно уставился на меня. За что? Я не выдержал и расхохотался. А за то, что он императора шокером шибанул. Ха-ха! Австро-Венгерская республика. На марше к Лихтенштейну. Османская армия, растянувшись многокилометровой гусеницей, ползла по землям автор Венгерской республики, оставляя за собой вытоптанную землю и кучи мусора. Во главе этого победоносного шествия восседал в своем командирском визире бронированный шарабан на гусеницах с кондиционером и встроенным мини-баром. Сам осман Нури Паша. Личность он был почти мифическая. Маршал Османской империи. В своё время он персов гонял так, что те до сих пор икают при упоминании его имени. С Российской империей на Кавказе рубился. Да так, что горы дрожали, а реки меняли русло. В общем, боевая легенда в чистом виде. Герой нации и вообще просто красавчик, хоть и морщинистый, как апельсиновая корка. И вот теперь этот самый Нури Паша, вместо того, чтобы надирать задницы русакам на Кавказе, где он был нужнее, чем вода в пустыне, тащился со своей стотысячной армией покорять какой-то сраный Лихтенштейн. Нет, ну в это серьезно. Да он на Кавказе нужнее. Там русские опять что-то мутят. Того и гляди, война с новой силой разгорится. А его, видите ли, сюда отправили. Видимо, султан Мурат решил, что после разгрома первой армии ему, Нури Паше, Нужна легкая победа для поднятия боевого духа. «Идиотизм!» – пробормотал он себе под нос. Наконец, сделали привал перед последним марш-броском. Нури Паша, собрав своих генералов в походном шатре, роскошном с коврами и кальяном, разложил на столе карту. «Значит так!» – начал он, тыча пальцем в точку, обозначающую Лихтенштейн. «Очень скоро мы возьмем эту деревню!» «Задача — захватить, разграбить население в рабство. Какие будут предложения по штурму?» Генералы молчали, делая умные лица. «Ну, чего молчим?» Нури поша обвел их взглядом. «Неужели ни у кого нет гениальных идей?» «Хотя...» Он скептически хмыкнул. «Я думаю, там вообще ничего не осталось после нашей предварительной бомбардировки». Ракетами там и знатно угостили. И тут, в шатер, расталкивая охрану, ворвался запыхавшийся ординарец. Ваше высокопревосходительство! выпалил он, задыхаясь. Беда! Наши ракетные установки! Их уничтожили! Кто? хором заорали все присутствующие генералы. Китайцы! выдохнул ординарец. Они нам войну объявили! Кто? Китайцы? Да ну нахрен! Каким образом эти шайтаны до наших ракет добрались? Ну вот таким, ваше высокопревосходительство. Через спутники, наверное, я не знаю. Нури Паша задумчиво почесал затылок. Ладно. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Значит, подготовка будет на флоте лежать. Они там в Средиземном море как раз без дела ошиваются, дадут залпи... В этот момент в шатер бежал второй ординарец, еще более запыхавшийся и перепуганный, чем первый. «Ваше высокопревосходительство! Все пропало! Флот! Наш флот! Его почти полностью потопили!» «Что? Кто на этот раз? Опять китайцы?» «Никак нет! Ваше высокопревосходительство! Швейцарцы!» «Кто? Как, вашу мать, швейцарцы могли потопить флот? У них же моря нет!» «Ну, вот так, ваше высокопревосходительство, подводными лодками!» Нури Паша почувствовал, как его мозг медленно начинает закипать. «Капец!» – прошептал он. «Что в этом мире вообще творится?» Он посмотрел на своих генералов, которые тоже сидели с открытыми ртами и только беспомощно хлопали глазами. «Ладно, хер с ним, сами справимся. Генерал артиллерии!» Он повернулся к специалисту по осадным орудиям. «Вот спутниковые снимки. Видишь эту стену? Ломайте ее полностью. Хватит у нас пушек!» Генерал-артиллерист посмотрел на снимки, потом на Нури пашу. «Так точно, ваше высокопревосходительство. Хватит! Мы с собой зачем-то столько пушек притащили, что можем весь этот сраный Лихтенштейн с лица земли стереть. Да еще и на острове венгрию останется!» «Ну и славно!» – Нури Паша потер руки. «Жгите!» И тут руку робко поднял астровенгерский венгерский полковник-консультант, который все это время скромно сидел в уголке, пытаясь слиться с ковром. «Чего тебе?» – Нури Паша посмотрел на него. «Ты, судя по значкам, артиллерист, что-то подсказать хочешь?» «А то вы тут, австрияки, вроде как уже имели удовольствие с этим Авелонским пообщаться!» Полковник побледнел еще сильнее и, заикаясь, пролепетал. «Ваше высокопревосходительство, вы правы, я артиллерист. Тут такое дело, мне срочно отлучиться нужно, я ненадолго, сразу после артподготовки вернусь, честное слово!» «Да хрен с тобой, иди!» — махнул рукой нурипаша Консультант, который как будто ему только что сообщили, что он выиграл в лотерею пожизненный запас шнапса, скочил и пятясь, и кланяясь, выскочил из шатра. Нури Паша посмотрел на генерала-артиллериста. «Чего это он? Странный какой-то». Генерал-артиллерист рассмеялся. «Да трусливый шакал, ваше высокопревосходительство. Говорит, что нам нельзя бомбить Лихтенштейн и что мы все умрем». Мол, у этого Вавилонского там стены какие-то волшебные, которые сами двигаются. Ха-ха-ха-ха. Точно, шакал. И все османы в шатре весело засмеялись.